День начинался с зловещей хмурьо. В каморку проник бледный, печальный свет. Занелась ледяная заря. Белозоватые её лучи постепенно обрисовывали угрюмые очертания предметов, ночью оказавшихся призраками, но не разбудили детей. Они продолжали спать, прижавшись друг к дружке. В каморке было тепло. Слышно было дыхание спящих детей. Оно напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неохотно и торопливо захватывал одну полосу небес воза за другой. Вся звёзды гасли, как потушенные свечи, только несколько крупных звёзд упорно продолжали мерцать. С моря доносился бесконечный, глухой, протяжный гул. Печка не совсем ещё потухла. Утренние сумерки постепенно переходили в дневной свет. Мальчик спал не так крепко, как девочка. Он и во сне, казалось, бодрствовал над днею и охранял её. Как только первый яркий луч проник в окно, он открыл глаза. До окончательного своего пробуждения ребёнок обычно бывает некоторое время погружён в забытьё. Мальчик в дремоте не отдавал себя отчёта: нигде он, никто лежит рядом с ним и не старался припомнить, что бы то ни было. Глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись: "Ursus Philosoph", не понимая её смысла, потому что он не умел читать. Щёлкни ключа в замке заставила его приподнять голову. Дверь отворилась, подножка откинулась наружу. Вошёл Ursus. Он поднялся по ступенькам, держа в руке потушенный фонарь. Одновременно послышался мягкий топот четырёх лап, легко взбиравшихся по подножке. Это был Гома возвращавшийся домой вслед за урсусом мальчик окончательно проснувшись вздрогнул волк вероятно проголодавшийся к утру раскрыл пасть оскрёив ослепительно белые клыки стой на подножке он положил передние лапы на порог позой напоминая проповедника облакатившегося на кафедру он издали обнюхал сундук на котором не привык видеть никого постороннего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 Какая эта злая сила запрятала её на 2 фута под снег. Не будь со мною гома, чьё которого ведёт его так же хорошо, как в своё время разу вёл Христофора Колумба, я до сих пор вязнул бы там в сугробах, играя в прятки со смертью. Диаген днём с фонарём искал человека, а я ночью с фонарём искал покойницу. Поиски диагена привели его к сарказму, мои привели меня к зрелищу смерти.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 Урсус полистал большим пальцем трактат, оттескивая нужную страницу, разложил книгу на печке и прочёл: "О людих, лишённых носа. Это здесь". И продолжил: "Рот твой разодран до ушей, дёсны обнажены, нос изуродован. Ты станешь маской и будешь вечно смеяться". "Да именно так". Он водворил книгу на полку, бормоча себе под нос: случии, в смысле которого было бы вредно углубляться, останемся на поверхности явления. Смейся, малыш. Девочка проснулась. Её утренним приветствием был крик. "Ну, кормилица, дай-ка ей грудь", сказал Урсус. Малютка приподнялась на своём ложе. Урсус достал с печки пузырёк и сунул его в рот девочке. В эту минуту взошло солнце. Оно только что всплыло над горизонтом. Алые его лучи, проникнув в окно, ударили прямо в лицо малютке, повернувшейся в ту сторону. В зрачках её, как в двух зеркалах, отразился пурпурный диск светила. Зрачки не сократились, и веки не дрогнули. "Что же это?" скрикнул Урсус. "Она слепа?" Книга вторая. По приказу короля. Часть первая. Прошлое не умирает. В людях отражается человек. Глава первая. Лорд Кленчерли. В те времена существовал человек, который был уже вымосколком прошлого. Этим осколком был лорд Линный Кленчерли.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 Но лорд Кленчерли продолжал оставаться республиканцем и после того, как окончилась революция и пал парламентский режим. Высокородному патрицию не трудно было бы вернуться во вновь восстановленную палату лордов, ибо при реставрациях монархи всегда очень охотно принимают раскаявшихся, и Карл II был милостив к тем, кто возвращался к нему.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 Когда люди думали обо всём этом, об этом прекрасном царствовании, об этом превосходном короле, об этих августейших принцах, возвращённых народу божественным милосердием, о том, что такие значительные особы, как Монк и позднее Джеффрис, примирились с троном и были справедливо вознаграждены за верность и усердие самыми почётными должностями и самыми доходными местами, о том, что лорд Кленчерли не мог не знать, что от него одного зависело торжественно занять между ними подобающее ему место и разделиться похващиеся на них почести, о том, что Англия, благодаря своему королю, вознесена на вершину процветания, что в Лондоне одно празднество сменяется другим, что вся кругом богатеют и преисполнены восторга. что королевский двор голантен, весел и пышен, и при этом случайно возникал в памяти образ изгнанника, поразивающего вдали от всего этого великолепия, этого старика в одежде простолюдина, бледного, шагбенного, вероятно уже близкого к могиле, который стоит в эту минуту на дозорем в печальном полумраке. Нежели мечая холода и непогоды, и лишь шагает по его берегу без цели, с неподвижным взором, с развивающимися на ветру седыми волосами, молчаливый, одинокий, погружённый в свои думы, трудно было удержаться от улыбки. Этот старик был олицетворением безумия, улыбка являвшаяся у людей при мысли о том, чем мог быть лорд Кренчерли и чем он стал.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 Подражатели Регула не пользуются симпатией, и общественное мнение относится к ним с иронией. Подобное упрямство походит на упрёк. И здравомыслящие люди правы, когда смеялись над этим. И в конце концов разве такое упорство, такая непреклонность, добродетель? Разве в чрезмерном подчёркивании своей самоотверженности и честности нет большей доли несчастья? Это просто напросто рисовка. К чему такие крайности, как добровольное одиночество и изгнание? Ничего не преувеличивать в от правила мудреца. Можете возражать, осуждать, если вам угодно, но делайте это благопристойно и не переставая возглашать: "Да здравствует король!" Подлинной добродетель это рассудительность. То, что падет, должно было упасть. То, что приуспевает, должно было приуспеть.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 Умейте поступать со своими сокровенными симпатиями. Должности существуют для того, чтобы их занимали. Надо жертвовать собой, не изменять общественным обязанностям. Вот истинная верность. Самовольный уход чиновников парализовал бы государство. Вы добровольно отправляетесь в ссылку. Очень жаль. Вы хотите показать пример? Какое чести славе? Вы бросаете вызов? Какая наглость! Кем же вы себя возомнили? Знайте, что мы не хуже вас, но мы не покидаем своего поста. При желании мы тоже могли бы веять несговор, чего и не покорны, и натворить ещё худших дел, чем вы, но мы предпочитаем благоразумие. Только потому, что я три мальхион, вы считаете меня неспособным быть катоном? Какие глупости! Никогда ещё положения и вещей не было таким ясным и определённым, как в 1660 году. Никогда ещё линия поведения благонамеренного человека не намечалась сама собой с такой отчётливостью. Англия избавилась от Кромвеля. Много неправильного было совершено во время республики. Британия приобрела первенство в Европе. В результате Тридцатилетней войны была покорена Германия.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 В Барселоне подогрели соперничество Испании и Франции, а в Неаполе, восстание Мазаньелло присоединили к Англии Португалию, от Гибралтара до Канди, очистили море от берберийцев, утвердили морское владычество двумя способами: силой оружия и торговлей. 10 августа 1653 года английский флот разбил Мартина Гаперца Тромпа, человека, выигравшего 33 сражения, старого адмирала, именовавшего себя дедушкой матросов, победителей испанского флота. Англия отняла Атлантический океан у испанцев, великий у голландцев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 Он дал Англии возможность забыть о том времени, когда сын Геттингдонского пивовара попирал пятой голову Людовика XIV. Англия покаялась в своих тяжких прегрешениях и вздохнула свободно. Радость, как мы уже говорили, объяла все сердца, и воздвигнутые виселицы царей-убийц столько усиливали ликование. Реставрация это улыбка, но несколько виселиц не портят впечатления.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 А пореказны великолепная роль. А за него царствуют. Должен же он платить за такую услугу. Налоги и цивильный лист это жалование, которое народы платят королям за их труды. Народ отдаёт свою кровь и деньги для того, чтобы им правили. Какая нелепая идея самим управлять собою. Народу необходим поводырь. Народ не вежествен, а стал быть слеп.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 Невежда пребывает в спасительном мраке, который, лишая его возможности видеть, лишает его вместе с тем всяких возделений. Отсюда неведение. Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. А зачем спрашивается народу рассуждать? Не рассуждать это и его долг, и в то же время его счастье. Эти истины неоспоримы. На этом зиждется общество.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 писал Самезо, оказавшему своими нападками и бранию честь автору Потерянного рая. Как можете вы заниматься таким ничтожеством, как этот Мелтон? Всё возрождалось, всё опять становилось на своё место. Драйден вверху, Шекспир внизу. Король второй на троне, Кромвель на виселице. Англия старалась загладить позор и самозбросство минувших лет.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 Друзья долго оказывали ему честь, считая, что он вступил в ряды республиканцев лишь для того, чтобы поближе увидеть слабые стороны республики и позднее, когда настанет время, вернее, поразить её, защищая священные интересы короля. А такое выжидание удобного момента для нападения на врага с тыла и есть одно из проявлений лояльности. Именно такой лояльности и ожидали от лорда Кленчерли. И были склонны истолковывать в лучшую сторону его поведение, но перед лицом его странной приверженности к республике пришлось по неволе изменить это доброе мнение. Очевидно, лорд Кленчерли был верен своим убеждениям, то есть глуп. С ней сходительные люди колебались, не зная, чем объяснить его образ действий: ребяческим ли упрямством или старческим упорством. Люди строгие и справедливые шли дальше.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 Правда, он изменил, более сильно он остался верен более слабому. Правда, ставший покинутой был победителем, а стан, к которому он примкнул, был побеждённым. Правда, при этом в предательстве он потерял всё: свои политические привилегии, свой домашний очаг, своё перство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и вынужден жить в изгнании. А что это доказывает?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 Он был по-прежнему ослеплен революционными фантазиями. Он предстил с республикой и из-за этого выброшен за борт. Он обесчастил свою страну. Позиция, занятая им, была настоящим вероломством. Его отсутствие было оскорблением. Он словно от чумы бежал от счастья своих соотечественников. В его добровольном изгнании был какой-то протест против всеобщего довольства. Он, видимо, считал королевскую власть заразой. На фоне веселья, вызванного торжеством монархии, он был чем-то мрачным и зловещим, как черный флаг над чумным бараком. Как напускать на себя угрюмый вид перед лицом восстановленного порядка, воспрянувшей нации, восторжествовавшей религии? Набрасывать тень на эту безмятежность? Негодобать на счастливую Англию?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 Карл II, находясь в изгнании из знамя, о его тайной преданности престолу написал ему: "Малку умею сочетать доблесть с хитростью. Сначала скрывал свои намерения, потом неожиданно ринулся во главе войска на мятежный парламент. Возвёл на престол короля из-за спасения общества, получил титул герцога Альбемарского". Он приобрёл богатство, навеки прославил своё время и в качестве кавалера ордена подвязки может рассчитывать на то, что его похоронят в Вестминстерском аббатстве. Такова слава, истинно верно, подобно англичанину. Лорд Кленчер не мог подняться до столь тонкого понимания долга. Он предпочёл всему бездейственное изгнание. Он удовольствовался пустыми фразами. Его сковала гордость.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 При такой щепетильности нельзя быть государственным деятелем. Требовательная совесть превращается в недуг. Человек совестливый, одно рук, ему не захватить властей. Он явных ему не овладеть фортуной. Остерегайтесь щепетильности, она далека заведёт вас. Неразумная верность своему убеждению ведёт вниз, как лестница в погреб. ступенька другая, третья, и вы погружаетесь в восьмую. Люди смыślённые поднимаются обратно, простафили остаются внизу. Нельзя легкомысленно разрешать своей совести быть непреступной, ведь так можно понемногу дойти до такой крайности, как честность в политике. Тогда вы погибли. Так и случилось с лордом Кленчерли. Принципы в конце концов увлекают людей в бездну. Вот и шагает теперь, заложив руки за спину, по берегу Женевского озера прекрасное занятие. В Лондоне иногда говорили об этом изгнаннике. В глазах благородного общества он был чем-то вроде подсудимого. Одни высказывались за, другие против него. При этом смягчающим вину обстоятельствам признавалась его глупость. Многие из бывших приверженцев республики перешли на сторону Стюартов. Что же?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 Один из его старых друзей смело утверждал «Он сам мне об этом говорил». Иногда, несмотря на замкнутый образ жизни Линна и Кленчерли, до него доходили кое-какие слухи через беглецов, которых он встречал, старых цареубийц вроде Эндрю Броутона, жившего в Лозанне. В ответ Кленчерли только пожимал плечами. Признак полного отупения. Однажды он дополнил этот жест следующими сказанными в полголоса словами «Он. Жалею тех, кто этому верит. Карл II человек мягкий отнёлся к нему с презрением. Англия была при Карле II больше, чем счастлива, она лековала. Реставрация подобна потемневшей от времени картине, которую заново покрыли лаком. Всё прошлое вдруг выступает наружу. Возвратились добрые старые нравы. Красивые женщины царствовали и управляли. Эвелин отметил это. Мы читаем в его дневнике,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 Правление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень быстро затянулся туго-натуго. -туго. При Якове II этот узел затянулся окончательно. Началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Яков II возымел похвальное желание быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации.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 Однажды Кирк дал понять одному городу, что знает о его республиканских грехах. Он повесил там 19 горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвелле в церквохах отбивали на шеи и уши каменным статуям святых. И яко второй сумевший выбрать Джеффри Сейкирк был государьм глубоко религиозным. Он умер, швлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц. Он слушал проповедника отца Ла Каламбиера, почти не уступавшего елейностью речей отцу Шемене, но отличавшегося ещё большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Якова II, а вторую вдохновителем Марии Аллакук. Благодаря такой религиозной пище, Иаков II позднее из достоинства мог переносить изгнание и в своём сент-жерменском уединении спокойно относился к привратностям судьбы и беседовал с извитами, являя собой пример твёрдого духом короля. Понятно, что этот король должен был обратить некоторое внимание на такого мятежника, как лорд Линный Кленчерли. И так как наследственное перство заключает в себе кое-какие возможности, то ясно, что Яков II готов был без всяких колебаний принять любые меры против этого лорда. Глава вторая. Лорд Дэвид Дэри Мойр.